Манекены коварны, пронырливы. Если девочка хоть чем-то себя обнаружит, она будет жестоко погублена. Нужно специальную, — втолковывала Фомарь. Красивую в лицах и умную, и хладнокровную, чтоб стояла день-ночь, не двигаясь. «Где же я найду такую?» — произнес дедектор. «Ладно», — подбоченилась Фомарь и топнула ногой. «А если я скажу вам, что у меня есть такая подруга?» «Есть!» И она хороша собой в лицах, ха-ха, и не шевелясь сумеет, сумеет, но манекены все лысые. Ради надобности обреется, не волнуйтесь. Но сумеет ли она оцепенеть в прекраснейшем жесте, как это умеют манекены? Да она в детстве хотела идти в манекенщицы, да она девочка, воспитанная снеговиками. Но сможет ли не моргнуть, какой бы ужас перед нею не открылся? Подумаешь, да она встанет в витрине, где хвастают летней одеждой. Там все истуканы в черных очках, и она такие наденет. Только, — добавила Фомарь, — и пальчиком прицелилась в нос дедектора. Мне что-то странно, что вы сомневающийся такой. Какой-то вялый для детектора. Это когда ни секундочки ждать нельзя. Подумаешь, сами справимся. Сидите в своем подвале, очень вы нам нужны и она бросилась колотить в двери подвала. Но дедектор заградил дверь всем туловищем. Бледный он приказал. «Не сметь действовать в одиночестве. Запрещаю. Только под моим руководством». «Сдался нам такой бормотун-руковод. Обойдемся». «Что ж», — мрачно отозвался дедектор. «Мне тяжело это решение, но если вы захотите действовать сами, я буду вынужден поставить в известность педсовет». «Ах ты чудовище!» — ахнула Фомарь. «Ты не смеешь нас выдавать!» «Увы!» — промолвил поникший дедектор. «Я скорее выдам двух безрассудных детей, чем позволю им обречь себя на гибель!» «Ладно!» — скрипя зубами, — процедила Фомарь. «Так уж и быть, возьмем и вас тоже!» «Это лучше!» — одобрил дедектор. «Жду вас сегодня ночью, а вход через будочку бомбоубежища, что во дворе». После обеда открыли дверь. Думали, что найдут одни косточки. Глядь, сидит целая и мрачная Фомарь. Что учителям оставалось? Они ее отпустили. Фомарь не врала, что у нее есть такая подруга. Эта девочка, Мицель, выслушала всю историю и сказала. «Странный человек, но надо так надо». Ночью они выбрались тайком из квартиры и проникли в подземелье детектора и он выбрил мицель острой шпагой. «Что известно о манекенах?» спросила за чаем мицель. «Все они были люди», сказал дедектор, «но потом пошли в специальное агентство, где из них сделали изваяние. Зачем же они согласились? Их обманули. А почему они живы?» «Этого я не знаю», сказал дедектор. «А почему живы снеговики?» «Снеговик оживает», если кто-то пробудет его ласковым словом, — сказала Мицель. Но сам без помощи не оживет никогда. Обычно, если дети скотали снеговика, его братья приходят в полночь, пробуждают и уводят с собой. — А я часто видел, — сказал дедектор, — что поутру снеговик разломан. — Нет, — сказала Мицель, — снеговиков никто не ломает, просто есть обычай. Уводя нового ожившего снеговики делают на его месте снегового, чтобы никто не заподозрил оживление. Делают в точности такого же, и даже дети, которые вылепили первого снеговика, не заметят разницы. Вот этого снегового могут и разломать мальчишки. А снегового тоже можно оживить. Нет, нельзя. Увы, снеговикам не донос оттворять жизнь. Они могут только оживить сотворенное земляками. Впрочем, дети без снеговиков тоже ничего оживить не смогут. Надо знать специальные слова. Добрые слова для сделанного добрыми руками. А манекены тогда, крикнула Фомарь, должны оживляться руганью. Если изругать манекена гадкими словами, то он просыпается от злости. «Может быть», — сказала Мицель. Ведь в снеговиках и манекенах много общего. Снеговики тоже не умеют закрывать глаза, поэтому спят, заслоняясь руками. Что гадать, завтра мы все узнаем».